Глава десятая Дракон инстинктивно сглотнул, а я поспешно вытерла губы тыльной стороной ладони, стараясь не допустить, чтобы зелье попало мне в рот. «Надеюсь, ты в полной мере насладился нашим первым и... последним поцелуем, дорогой!» Съязвила я с горькой усмешкой, наблюдая, как веки Маркуса тяжелеют, а взгляд затуманивается дурманящим сном. Дракон что-то невнятно пробормотал, силясь побороть действия зелья, но тщетно. Сон неумолимо овладевал его сознанием. Подержав в объятиях обмякшее тело мужа еще с минуту и окончательно убедившись, что он погрузился в глубокий сон, я опустила его на кровать. Затем медленно поднялась, прихватила со стола бутылку с недопитым вином и бесшумно выскользнула из комнаты. Сердце бешено колотилось, норовя выскочить из груди, а руки заметно тряслись от пережитого напряжения. «Я смогла! У меня получилось!» Эмоции переполняли, мешая трезво мыслить. Но нельзя мешкать, нужно действовать решительно и быстро, пока зелье не перестало действовать. Крадучись на цыпочках, я добралась до своей комнаты. Порывисто стянула с себя сорочку, комкая тонкую ткань трясущими все пальцами, и запихнула ее поглубже под матрас. Затем переоделась в заранее припасенный наряд простой служанки, который стащила еще днем из прачечной. Ярко-рыжие волосы убрала под косынку, чтобы меня не опознали. Мой безумный, отчаянный и самоубийственный план побега состоял из нескольких рискованных этапов. Первое – вырубить Маркуса, что далось мне с трудом. Второе – незаметно выскользнуть из поместья, навести шороху и, воспользовавшись всеобщим хаосом, перебраться на корабль Долореса. Однако ко всему прочему добавился еще и третий пункт – расстроить планы дорогого семейства на получение моего наследства, Я вытащила из-под кровати вещевой мешок с дополнительной одеждой и деньгами и осторожно выглянула в коридор. Тишина. Все обитатели поместья, слуги, гости и сам хозяин крепко спали. Бесшумно ступая, я направилась прямиком к фамильной часовне Дейнов. Тяжелая дверь по обыкновению была не заперта. Внутри царил непроглядный мрак, хоть глаз выколи. Пришлось взять свечу и попробовать зажечь ее магией. К моему удивлению, огонек вспыхнул с первой же попытки, озарив святилище яркими отблесками. Не знаю как, но сила у меня действительно возросла. Это одновременно радовало и тревожило. Почему? От чего так случилось? Однако размышлять было некогда, время поджимало. Держа свечу в вытянутой руке, я добралась до стеллажа, где покоилась домовая книга Дейнов. Пристроив толстенный фолиант на алтарном камне, я принялась лихорадочно листать страницы, пока не нашла ту самую, где стояла моя подпись, скрепляющая брак с Маркусом. Мне в какой-то степени повезло. Запись о нашем браке была на отдельной странице, так что остальные листы бы не пострадали. Сердце застучало с утроенной силой, и эхом отдаваясь в ушах, когда я покосилась на урны с прахом усопших драконов. «Да простят меня боги и предки!» – тихо прошептала я. Но иного выхода у меня нет. Собравшись с духом, я решительно вырвала лист из книги. Рука на миг дрогнула. Может, сжечь его? Но, поразмыслив, я все же свернула лист и спрятала за пазуху. Кто знает, вдруг пригодится. Ну вот и все, Выдохнула я. Нашего с Маркусом брака, можно сказать, и не было. Я уже собралась уходить, как вдруг за дверью часовни раздались шаги. Кто-то приближался сюда. Я застыла на месте, боясь шелохнуться. Липкий страх сковал тело. «Неужели меня раскрыли? Неужели все напрасно?» «Только не это, только не сейчас!» Панически пронеслось в голове. Судорожно озираясь по сторонам, я лихорадочно искала, где бы укрыться. Под алтарь? За стеллажи? В глубокие ниши стен? Шаги все приближались, отчетливо различимые в звенящей тишине, а за ними накатывал сковывающий сердце ужас предстоящей расправы. Не найдя ничего лучше, я в отчаянии упала на холодный каменный пол и полезла под массивную каменную лавку, стоявшую возле стены. Шаги приближались, ехом отдаваясь в моих ушах. «Еще секунда и...» «Ты выполнил то, что мы просили?» Резкий голос внезапно развеял звенящую тишину, заставив меня вздрогнуть. «Еще нет». Раздался пьяный, хикающий ответ. «Проклятье! От тебя никакого толку!» Злобно прорычал первый голос, и я почувствовала, как волосы на затылке встают дыбом: Я узнаю, я все узнаю. Думаю, Дейн хранит бумаги у себя в кабинете. Заплетающимся языком проговорил мой родственник. И как ты туда приберешься? С нескрываемым раздражением и недоверием спросили его. Сейчас он занят моей содной сестрицей, послышалось гадкое мерзкое хихикание Фрэнсиса. Ему не до меня. «Мы полагаемся на тебя». С угрозой прорычал в ответ незнакомец, а затем все стихло, словно никого и не было за дверью. Прошла еще одна долгая, мучительно-томительная минута. Нужно было встать. Я ведь не могла торчать в этой проклятой часовне до самого утра. Каждая минута была на счету. Собравшись с духом, я уже приподнялась, как вдруг дверь святилища со зловещим скрипом отворилась. Сердце ухнуло вниз и я вслед за ним рухнула обратно на пол, сжавшись в комок. Узкая дорожка к алтарю осветилась слабым, призрачным проблеском луны, в котором через пару мгновений появилась покачивающаяся фигура Фрэнсиса. Его шатало из стороны в сторону, а в руке он сжимал наполовину опустошенную бутылку. Отпив большой глоток прямо из горла, сводный братец неуклюже плюхнулся на скамью, под которой пряталась я. Фрэнсис что-то невнятно бурчал себе под нос, Но его пьяную, нечленораздельную речь было невозможно разобрать. Спустя какое-то время он, пошатываясь, встал и направился к стеллажу с урнами. Взяв одну из них в руки, братец злорадно усмехнулся, а после... «Чёртовы драконы!» Яростно выкрикнул он, и в следующий миг урна разлетелась на мелкие черепки, ударившись о стену. А вместе с ней разлетелся и прах, медленно осев серой пылью на каменном полу. У меня от увиденного кровь в жилах похолодела. Что во имя богов на него нашло? И тут в памяти всплыл вчерашний вечер в таверне. Когда я пришла, Фрэнсис уже сидел в окружении каких-то подозрительных мужчин. Сводный братец вряд ли имел на драконьем крыле хороших знакомых. Кто они такие и откуда взялись? Все это выглядело очень странно и подозрительно. Впрочем... Впрочем, это было не мое дело. Мне нужно сбежать из этого проклятого места, и чем скорее я это сделаю, тем лучше. Слава богам, Фрэнсис в часовне надолго не задержался. Шатаясь и спотыкаясь, он побрел обратно, оставив дверь открытой нараспашку. Я быстро поднялась, оттряхнулась и осторожно огляделась по сторонам. Сводный братец уже доковылял до поместья. Ну как доковылял? Скорее ввалился внутрь, после чего свернулся калачиком возле порога, словно бродячий пес. При виде этого зрелища меня затошнило от омерзения. Фрэнсис стал мне еще более противен. Глубоко вздохнув солоноватый океанский воздух, я со всех ног побежала к порту. Как я и предполагала, здесь царила тишина. Лишь возле одного небольшого кораблика сновали люди, и редкие стражники патрулировали местность. Незамеченной мне туда точно не пробраться, а это значит... Сегодня я, пожалуй, совершу самый ужасный поступок в своей жизни. Но Маркус это заслужил. Месть, за причиненное мне боль и унижение, будет поистине жаркой. Розящий стоял особняком от всех остальных судов. Гордый, величественный, он поистине завораживал. По какой-то причине охраны здесь не было. Стража бдительно стерегла порт, но к этому месту никогда не приближалась. Может, они боялись или просто не видели смысла в его защите. С таким огромным кораблем даже полдюжины матросов не управится, не то что вывести его из гавани. К «Разящему» я пробиралась осторожно, прячась камнями. А плащ коричневого цвета на фоне песка делал меня практически невидимой для посторонних глаз. «А может, не стоит поступать так жестко? Внезапно остановил меня внутренний голос совести. Я сжала руки в кулаки так, что ногти впились в нежную кожу ладоней. «Он заслужил! Так пусть поплатится!» – процедила я сквозь зубы. Голос мой был чужим, холодным, словно это говорила не я, а некая темная частица внутри меня. Сделав очередной глубокий вдох, я оторвала от подола платья лоскут ткани и засунула его вместо пробки в горлышко бутылки с вином, которое прихватила из спальни Маркуса. Щелчком пальцев я подожгла торчащий кусок ткани. Корабль был огромен, и собственными силами я бы не смогла забросить бутылку достаточно далеко. Мне снова пришлось прибегнуть к помощи магии, от которой по телу до сих пор бежали мурашки. Сухая древесина судна вспыхнула, словно спичка но позволить себе насладиться зрелищем я не могла, поэтому сразу бросилась бежать. Примерно через десять минут над городом зазвучали тревожные колокола, предупреждающие о пожаре. Поднялся переполох. Люди заметались с ведрами воды и мешками песка, пытаясь потушить разгорающееся пламя. Кто-то взбирался на сторожевые вышки, чтобы лучше разглядеть творящийся хаос. До меня, затерявшейся в толпе, никому не было дела. Кораблик, на который я поспешно взошла, назывался «Поцелуй ветра». На палубе лежали объемные тюки с хорошо различимым гербом Гесарской академии целителей. Я не ошиблась. Судно действительно держало курс на лорос, тихо спустившись в трюму, спрятавшись за большими мешками, которые, судя по сильному травяному аромату, были набиты высушенными лечебными растениями. Я затаилась, все еще не веря, что у меня действительно получилось.